Глава двадцать четвертая. Плен. Сознание возвращаться не хотело. Медленно всплывая откуда-то из глубины, оно то включалось, то выключалось вновь. Урывками я выхватывал происходящее. Чьи-то ботинки, странные для путешествия в кузове грузовика, новенькие из натуральной коричневого цвета кожи. Кажется, кто-то говорит, кричат им мешает звук двигателя очень громкий совсем не похож на автомобильный ботинки все еще на месте меня что куда то несут а сейчас сблюю перегибаюсь немного в бок и извергаю содержимое желудка наружу больно прилетаю головой в землю Бля, ты что, чтоел слышу краем сознания ты зачем его бросил он меня обливал резкий запах выдергивает меня на поверхность Пальцы раскрывают глаз. Резкий свет фонаря резанул по мозгам больнее, чем удар приклада. «Тихо, парень!» – слышу вкратчивый голос. «Сейчас мы приведем тебя в порядок!» Что-то укололо плечо, затем руку в локтевом сгибе. Не зная, сколько времени прошло, сознание вернулось окончательно. И с каждой минутой мне становилось все лучше. Я даже смог осмотреться. Обыкновенная больничная палата. Здесь даже койки еще присутствуют, только они пустые. «Я переодет в пижаму, в руке капельница. В первые мгновение я даже хотел ее снять, но потом передумал. Гораздо выгоднее сначала прийти в себя окончательно. Меня не убили, уже хорошо. Видимо, я им живой важнее. Зачем весь этот цирк? Хотя что я спрашиваю, это же царь. Ему необходимо начать позировать. Как же, самого сумрака поймал. Столько лет беготни, война и все такое, и получается, что он победил. Не удержится». В палату заглянул шустрый старичок. «Ну, как мы себя чувствуем?» Задал он вопрос и, не дожидаясь ответа, полез меня осматривать. «Лучше доктор», — ответил я вполне нормальным голосом. «А где это я?» «Неужто сами не поняли?» Усмехнулся старик и, наконец, завершил свой осмотр. «Я понимаю, что в больнице. А где она находится?» Улыбнулся я в ответ. «А где вы живете?» — с интересом спросил доктор. «В сумеречном?» С уверенностью ответил я. «Но меня в плен взяли». «Что вы говорите?» Увеличил он глаза и взялся за спинку стула, двигая его поближе к койке. «Как интересно. А что вы еще помните?» «Так, доктор, вы из меня тут идиота делаете?» Возмутился я, а у самого внутри начал зарождаться липкий страх. «Не волнуйтесь, пожалуйста», — между тем продолжил тот и встал со стула. «Я загляну к вам позже». Старичок довольно шустро вышел из палаты и закрыл за собой дверь. Только сейчас я увидел, что дверь имеет окно для раздачи еды. Ляс Засова убедил меня в том, что я не на воле. Хоть на мне нет ремней, это не значит, что я свободен. Значит, порядок. Царь просто разыгрывает меня. Через какое-то время в коридоре возник шум. Я даже не понял вначале, что происходит. Дребезжащий звук, который периодически прерывался, стук, звяканье. Я вздрогнул, когда этот стук прилетел по моей двери. Ишь ты, я даже не заметил, когда этот доктор из меня капельницу извлек. Стук возобновился. «Ты жрать будешь или как?» – произнес грубый женский голос. На покачивающихся босых ногах я прошлепал до двери и откинул окно на себя. На образовавшуюся полку тут же грохнулась миска с жидким гороховым супом, а рядом приземлились переваренные макароны с куском жареной рыбы. Едва я принял тарелки, толстая санитарка в белом халате водрузила в окно кружку с компотом и четыре тонких куска хлеба, после чего молча покатила столик дальше по коридору. Тот, позвякивая пустой посудой на неровностях советской плитки, издавал тот самый звук. «Нихуя себе шоу!» Уставился я немым взглядом в окошко для еды. Компот никуда не делся, как и алюминиевые миски в моих руках. По-моему, это уже перебор. Я поставил еду на прикроватную тумбочку. Забрал кружку с хлебом и принялся уплетать больничную еду. Другой все равно нет, а силы могут потребоваться. Я едва успел допить компот, как в окошке на двери, которое я так и оставил открытым, появилось лицо. «Чего смотришь? Посуду давай!» Прогавкала та же самая женщина. Я молча вернул ей пустые миски. «Окно!» – раздраженно бросила она, и я хлопнул откидной форточкой. За дверью щелкнул шпингалет, и я снова остался один. Страх и нервное напряжение уже достигли апогея. Казалось, еще одно свидетельство моего сумасшествия, и я взорвусь. Стоп! А что происходит на улице? Я выглянул наружу. Благо окно имелось не только в двери, но и на стене напротив. Решетка в виде солнышка, сваренная из арматуры. Ее просто прибили гвоздями внутри деревянной рамы. Старая краска, которую нанесли в несколько десятков слоев. Почти всюду она облупилась и больше походила на узор крокодиловой кожи. За окном старый парк. Уже сухой или еще не оживший. Не совсем понятно, какое сейчас время года. Но у нас сумасшедших сейчас самое обострение должно быть. Вот только я точно знаю, что я видел и где был. Парк оканчивается высокой стеной, которую давным-давно кто-то построил из красного кирпича. Поверх стены колючая проволока. А дальше уже ничего не разобрать. Деревья хоть и без листьев, но растут довольно часто. Вроде и есть там дома, а вроде и нет. Погода серая и мрачная разобрать не получается я вернулся на койку поднял подушку и уселся облокотившись на нее. паника продолжала гонять в голове нехорошие мысли, но я сдерживал себя решил вначале до конца разобраться если я в плену то можно попытаться сбежать, а если нет то побег приведет к принудительному лечению не стоит рисковать время шло занять себя было нечем и я решил потратить его с пользой поспать за последние дни я не сильно то и устал, но вот удар прикладом в лоб «Я даже подскочил на кровати. Точно. У меня теперь весь лоб синий должен быть. Через пару дней все это сплывет на глаза, и видок у меня будет, как у бомжа». Потрогав шишку, я убедился, что все на месте, и уже успокаиваясь, лег обратно. Через минуту я уже храпел. Разбудил меня все тот же стук, принесли ужин. От обеда он отличался только отсутствием супа и увеличенной порцией слипшихся макарон. Хотя нет. Их еще оранжевой жижей сверху облили, и салат из капусты прибавили. В остальном все осталось точно таким же. Рыбу разогревали, наверное, по пятому разу. Сейчас она больше напоминала сухую, нежели жареную. Отказываться от еды я все равно не стал. Хоть и жевал это все без аппетита, не отрава, и то ладно. Организм сам разберется, что переварить в калории. Дальше процедура по сбору посуды повторилась. За дверью брякнул шпингалет, и наступила тишина. «Ненадолго». Спустя буквально десять минут дверь распахнулась, и на пороге появился все тот же доктор. «Как себя чувствуем?» – последовал стандартный вопрос. «В норме, док?» – радостно ответил я. «У меня скопилось пара вопросов». «Секундочку!» – поднял палец вверх старичок и, приложив палец к моей шее, вскинул руку с часами. Пошевелив губами, он довольно крякнул, заглянул по очереди в каждый глаз, затем подвинул стул и сел рядом. «Ну что, молодой человек, я вас слушаю», — участливо произнес он. «Скажите, я в дурдоме?» — задал я больше всего волнующий меня вопрос. «Ну что я вам могу сказать?» — замялся тот. «Мы называем это клиника для душевнобольных». «Понятно», — кивнул я. «И давно я здесь?» «Чуть меньше года», — подумав, ответил доктор. «А как я заработал вот это?» Я потрогал здоровую шишку на лбу. «Получили в лоб от санитара», — ответил он. «Вы снова пытались сбежать». «И это оказалось самой действенной терапией», — дед улыбнулся. «А выйти я отсюда смогу?» — поинтересовался я. «Если обещаете себя хорошо вести, то завтра сможете погулять в саду», — не переставая улыбаться, произнес тот. «Нет, я имел в виду другое», — помотал я головой. «А это уже решать Петру Алексеевичу!» – поднял палец вверх доктор. «Если ваше состояние останется стабильным, то совсем скоро вы окажетесь дома!» «Спасибо вам!» – спокойно кивнул я. «Так было бы за что!» – отмахнулся старичок и поднялся со стула. Придвинул его к тумбочке и неспеша направился к двери. Его шаркающие шаги растворились в коридоре и снова наступила тишина. А вот в моей голове, напротив, прибавилось довольно много постороннего хруста. Будто редуктор без смазки мой мозг пытался осознать все то, что происходит сейчас. Мне кажется, что переход в тот мир я пережил менее болезненно. Липкий страх сковал меня и не выпускал. Что же получается? Всего этого не было? Ни друзей, ни семьи? Как же Настя? Ведь я помню ее запах. Кажется, что я до сих пор его слышу. Угрюмое молчание Кока. Оно что, тоже привиделось? я вернулся обратно в свой мир. Как же они там без меня? Неужели и правда моего сына будет воспитывать борода? Нет, я не верю. Так не бывает. Я несколько раз чуть не умер. Я помню эти ощущения. Такое невозможно придумать. Что же делать? Продолжать дальше притворяться и ждать? Неужели ничего нельзя изменить? До утра я так и не уснул. Всю ночь я терзал себя вопросами. Утром принесли манную кашу. Есть я ее не смог, так и вернул обратно в окно мог бы и сказать что жрать не будешь услышал я в ответ недовольный голос только посуду испачкала из за тебя я молча захлопнул окно снаружи щелкнул шпингалет меня стало одолевать дрема когда распахнулась дверь и толстый санитар появился в проеме на прогулку резко приказал он я поднялся с кровати и побрел след за санитаром если это он меня оглушил тогда я точно не сумрак может спросить э, -э уважаемый Не зная, как к нему обратиться, окликнул я санитара. «А это не ваша работа?» Я указал на шишку у себя на лбу. «В следующий раз я делаю так, что ссать под себя будешь!» Грубо ответил тот и продолжил неспешное движение по коридору. «Да и с ним, с карцером!» Пронеслось в моей голове, и я сделал рывок вперед. «Удар стопой под колено!» Жирная туша падает на карачки и пытается кричать. Резко бью локтем по затылку. Хрюкнув, санитар втыкается носом в пол. Я подхватываю деревянную дубинку и начинаю двигаться по коридору. Какая-то медсестра вышла из кабинета справа. Увидев меня, открывает рот, чтобы закричать. Без какого-либо сожаления бью палкой в горло и подхватываю поднос, который выпал из ее рук. Присаживаюсь на колено и трогаю пульс. Жива. Двигаюсь дальше. Коридор привел к лестнице на первый этаж. Осторожно спускаюсь. Слышу голоса. «Здесь говорит минимум три человека. Два голоса мужских и один женский. Пытаюсь посмотреть, что там происходит. Два охранника в форме, на поясе шокер. В руке точно такая же палка, как у меня. Стоят, облокотившись на стойку регистратуры, и что-то рассказывают сестре. За перегородкой не видно, одна она там или нет. Неудачное я выбрал время для побега. Нужно было вечера дождаться, но обратного пути у меня уже нет». В два скользящих движения перепрыгиваю через перила и тут же прячусь за перегородкой. «Эй, там кто-то скачет!» – взволнованно произнес один из охраны. Звуки шагов начали приближаться. Я расслабился и приготовился к встрече. Удар быстрее, если мышцы расслаблены на момент начала атаки. Как только из-за угла показался охранник, я ударил его дубинкой в лоб. Он хрюкнул, закатил глаза и стал оседать на кафельный пол. Второй охранник уже спешил своему напарнику на помощь. Пока первый падал, я сорвал с его пояса электрошокер и сейчас уже нажимал на спуск. Две иглы метнулись во второго врага. И уже спустя мгновение его тело трясло от разряда. В два больших прыжка я преодолел расстояние до регистратуры. Там сидела молоденькая девчушка, которая уже набрала в легкий воздух, чтобы закричать. Я прижал палец губам и пригрозил ей палкой. Она тут же захлопнула рот и уставилась на меня испуганными глазами. Не теряя времени, рванул к двери и пинком распахнул ее наружу. Вывалился на свет и замер. В мою сторону было направлено с пару десятков стволов. Я захохотал во весь голос. Бросил палку рядом с собой и уселся на ступенях. Хохотал я долго, вытирая слезы и даже хрюкая. Напряжение отпустило. А липкий страх покинул душу. «Давай уже, клоун, выходи!» Крикнул я, когда смог успокоиться. «И не лень было все это представление устраивать!» «Какое представление?» — с напускным удивлением спросил царь. «Он все то время, что я хохотал, стоял и покуривая, спокойно наблюдал за мной». «Как это какое?» — снова захихикал я и обернулся, чтобы обвести рукой здание поликлиники. Да так и замер с поднятой рукой. «А где?» — только и смог выдавить я из себя. «Здание сзади имелось. Вот только ни окон, ни дверей в нем не оказалось». Внимательно осмотревшись, я и стену не смог обнаружить. Да и сам пейзаж изменился. Пожелтевшая листва все еще висела на ветвях деревьев. Солнышко пробивалось через них, только усиливало яркость красок. Но как? Что, блядь, происходит? Я повернулся обратно к направленным в мою сторону стволам и удивленно уставился на царя. «Что это было?» – спросил я. «Люди называют это Морок», – улыбнулся тот. «А я было решил, что ты актеров нанял, на декорации потратился», — сказал я и опять уселся на пороге. «Было реалистично, я даже испугался вначале». «Это мой талант», — пожал плечами тот. «Внушать страх, но пока это была только разминка». «Тебе это зачем?» — усмехнулся я. «Любишь, когда тебя боятся». «Страх подчиняет», — ответил царь щелчком пальцев, отправив окурок в полет. «А я хочу, чтобы ты меня слушался». «Слушай, зачем тратить силы?» — спросил я. «Может, проще сразу пристрелить и не мучиться?» «Это слишком скучно», — отмахнулся царь. «Я знаю о предсказании», — спокойно произнес я. «Тебе не победить». «Ты дурак, сумрак», — усмехнулся он. «Ты даже и сотой части не знаешь». «Ну так расскажи мне», — попросил я. «Давай, поделись тайной». «И зачем мне это нужно?» – спросил я, «чтобы я почувствовал себя еще более жалким по сравнению с тобой». Издеваясь, продолжил я, «Ты думаешь, что все знаешь и понимаешь, но это не так. Вообще все не так. Никогда не задумывался, почему отсюда нельзя вернуться обратно. Никогда не задумывался, почему ты встретил здесь фантома. А что тут непонятного?» – усмехнулся я. «Мультивселенная, параллельный мир». «Или загробный?» — прищурился царь. «Ты умер. Там, в твоем мире, тебя похоронили». «Тоже подходящая теория», — кивнул я. «И что с того?» «Да, в общем-то, ничего», — пожал плечами царь. «Вот только это не теория». «Ты что, проверял на практике?» — с улыбкой спросил я. «Жаль, что не до конца убился». «Этот мир для меня не первый и даже не второй», — ответил он. «Кажется, восьмой». «Во всех предыдущих я умер, чтобы попасть на следующий уровень. Я собираюсь пройти их все. Я тебе не верю», — сказал я. «Какой в этом смысл?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «Но я собираюсь это выяснить. Каждый раз, когда я умирал, меня переносило. Каждый раз я появлялся в одном из миров и помнил все свои предыдущие жизни, сейчас их семь». В тот день, когда я услышал предсказание, чуть не запрыгал от радости. Пришел такой же, как я. Хотелось поговорить, хотелось спросить, что же ты знаешь? «Ну так поговорил бы», — крикнул я. «Для чего нужно было развязывать все это, убивать, издеваться над людьми?» «Потому что я царь», — города ответил он. «Я везде был правителем, императором, королем, президентом». Но здесь пришлось добиваться этого с самого начала, снизу, копошиться в этом дерьме, состоящем из глупых людей. А тут еще эта дура, которая говорит, что мне не быть здесь императором. «Так, может, и не стоило начинать?» — усмехнулся я. «Да ты посмотри, что я создал!» — разволновался тот. «Я поднял цивилизацию из руин. Да они здесь жрали друг друга, а я дал им будущее. Я покажу тебе свою империю». Когда ты все это увидишь, сам захочешь присоединиться ко мне, и тогда мы, избранные, будем править во всех мирах. Но я не хочу», — уверенно заявил я. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», — расхохотался царь. «Именно поэтому ты построил город и начал присоединять к нему всю область?» «Я сделал это, чтобы противостоять тебе», — зло ответил я. «Меня все устраивало, пока не появился ты». «Мой мальчик». По-отечески произнес царь, тебе не убежать от судьбы, ты избран, пойми, отдыхай, завтра я покажу тебе свою империю.